Илья нашел Ирину в ансамбле «Березка». Ну, не на выступлении, конечно. Он о таком ансамбле и знать не знал. Позвонил как-то Аркаша. «Илюх, чем занимаешься? Тут такие девчонки в гостях. Бери пузырь и к нам». Девочки действительно были что надо. Все высокие, худые, с огромными глазами и без всяких модных челок. «Манекенщицы?» Нет, в ансамбле Берёзка пляшут. Слыхал про такой? Вроде что-то там народное. Болотное хороводное, заржал Аркаша. Единственная проблема все на одно лицо. Я их пока только по платьям различаю. Да нет, вроде вон та в зелёном отличается. Лицо что ли у них вытянутое? Точно. Ирка У остальных лица, как луна, это ты правильно заметил. А видал, как сидят прямо, как кол проглотили. Слушай, и не пьют. Правда, разговоры все про шмотки. Кто сколько чего из-за бугра привез. Да на сколько продал. Они же выездные. Постоянные гастроли. Вот и подзарабатывают мелкой спекуляцией. А так вроде на спекулянт таки не похоже. Так я и говорю... Друг на друга они похожи. Вот поэтому тебя позвал. Утомили они меня своими разговорами. Да, Илья сразу приметил Ирину и в тот же день пошёл провожать её до дома. Что говорить? Им вслед оглядывались. И такой красивой девушки у него не было никогда. Высокая, тоненькая, как та самая берёзка, волоокая, походка плавная. Даже как голову повернёт, и то глаз не оторвать. Илья сразу сделал вывод. Нужно жениться. Такой шанс упускать нельзя. Это ж все ребята с факультета опухнут от зависти. Господи, о чем ты с ней разговаривать-то будешь? Аркаша был откровенно поражен. Она же только про шмотки да про маски может. В смысле для лица. Чтоб всю жизнь вот так выглядеть, как сегодня. Аркаша оказался прав. Тогда Илья этого не знал. Да и Ирина начала хвостом вилять. Она прекрасно понимала, выбор у неё огромный, и почему он должен выпыс на Илью. Чем он лучше остальных? Нет, она ещё посмотрит по сторонам. Может, если бы сразу кинулась ему на шею, он бы присмотрелся повнимательнее и разглядел бы ещё что-нибудь, кроме внешности. А так запретный плод он всегда слаще. И когда видишь, что дотянуться никак не получается, И так она держала парня на коротком поводке несколько лет. Уже окончил институт, уже создал свой бизнес. А Ирина все примерялась. Тот не тот, а ну как прогадает. Да и шанс еще существовал в недалекой европейской стране. Шанс был не совсем Ирининым, и даже совсем не ее. У шанса имелась жена и двое детей. Но Ирина не сомневалась, дело времени». Она выйдет из этой схватки победительницей. В какой-то момент действительно всё срослось настолько, что она рассказала про шанс даже Илье. Потом поняла, что этот шаг был абсолютно идиалной глупостью. Но как же? Ведь наш иностраннец плакал, умолял подождать и всё обязательно решится. А она, одна единственная, Ирина настолько поверила в успех, что решила не морочить голову Илье и оставить того в друзьях. В конце концов скоро она станет европейской гражданкой, и ей с мужем нужны будут приличные связи в России среди новых и молодых бизнесменов. Для Илинова это стало шоком. Он с трудом сумел сохранить лицо и не дать терени пощёчину, хотя руки чесались. Но тогда неожиданно для себя решил не отступит. Рано или поздно Ирина станет моей. А через 2 месяца заграничный принц опять плакал и опять рассказывал, что Ирина, конечно, единственная, а та просто жена. Только женой и останется. Потому что на досуге шанс всё обдумал и понял степень своей вины перед женой. Ирина потом размазывая слёзы, зло рассказывала подруге: "Урод, настоящий урод. Как я могу её бросить", говорит. Если я с ней даже в магазин ни разу не сходил, платьей ни одного не купил. Нет ему до прощения. Опять добиваться своего станешь. Нет. Ирина решительно затушила сигарету. За Илью замуж выйду. Сколько мужик меня ждёт? Лет 5 уж поди, пора, а то остынут. Так не бойся уж остыл. Ещё тлеет. Но огонь разжечь можно. Жениться на Ирине для Ильи уже стало делом чести. Про любовь уже не задумывался. Просто им овладел пунктик. Она станет моей. Илюх, зачем тебе? Уговаривала Аркаша. Потом она баба не для жизни, а для выставки. Выставочный экземпляр. Так ты статуэтку фарфоровую купи. Вон в витрину поставишь. Эх, Аркашка, ты не понимаешь. Много ли чего в этой жизни я мог себе позволить? Вон, даже железной дороги игрушечной, и то у меня не было. Сам знаешь, родители мне таких игрушек не покупали. А сейчас я могу. Комнату в доме под деду дорогу выделю. По себе поровозики катаются. Так зачем же мне статуэтка фарфоровая, если я могу себе живую купить, а? Вот и Лёха. Самое важное это и сказал. Купить. Ты её покупаешь, а она продаётся. А если кто дороже заплатит? Не заплатят, усмехнулся Илья. Денег не хватит. А самому не противно? Нет, и прекратим этот разговор, жёстко оборвала Илья. Да, про любовь я не думаю. Да и была ли любовь к Ирине? Не знаю. А не важно. Сам знаешь, сколько у нас дел да забот. А жена красивая – это круто.